Глава 16 В дальнем крыле Золотого дворца пахло тревогой. Утренняя суета, всегда сопровождающая появление на свет нового человека, давно улеглась, но беспокойство никуда не исчезло. Бьянка, сидя в кресле, укачивала малышку. Джулия спала, скрытая нежно зеленым пологом кровати. Золотисто-розовое небо за окном постепенно тускнело. Мягкий свет скользил по пастельным фрескам на стенах, по шелковым занавесям. Однако, несмотря на всю эту роскошь, несмотря на фрески, резьбу и мягкий восточный ковер, постеленный на полу бьянки, эта комната казалась тюрьмой. Комфортабельной, теплой тюрьмой для молодой матери с младенцем. В коридоре дежурил стражник. В дверь с утра то и дело совался секретарь Дона Сакетти. Невзрачный низенький человек с пищей доской на шее, от которого за пол лиги несло доносительством. Бьянка поморщилась, пытаясь вспомнить его имя. Он задавал ей какие-то вопросы, она отвечала не в попад, потому что Джулия постоянно звала ее к себе и вообще вопила, как кошка, которой прищемили хвост. Хотя родила она очень легко, по словам Джоанны, будто чихнуть отвернулась». Не успел отзвонить Марангола на площади, возвещая начало нового рабочего дня, а повитуха уже приняла крошечную девочку, всю красную, сморщенную и горластую, как стая чаек на рыбном рынке. Бьянка осторожно пошевелилась в кресле, чтобы не разбудить девчонку, а расправила складки юбки. Комната располагалась на верхнем этаже дворца, поэтому летом здесь было душно, особенно по вечерам. Бьянке очень хотелось умыться и переменить одежду. Она так и ходила в тяжелом парадном платье, оставшемся со вчерашнего праздника. Но все служанки куда-то исчезли, прибрав комнату и прихватив с собой тазы и кувшины. Съездить домой, и оставить Джулию одну, она боялась. Когда донна Джоанна, притворно улыбаясь, протянула ей дочь и спросила, какое имя они придумали для ребенка, Джулия с вызовом, вскинув голову, ответила. «Франческа». Тогда Бьянка впервые ощутила тревогу, и напряжение, разлитое в воздухе. Намерения Джулии были ясны, как день. Ей хотелось хоть так защитить подругу. Скоро она уснула. Ее знобило, и Фалетрус разрешил дать ей немного макового отвара, чтобы ее успокоить. За весь день она просыпалась два раза и сразу же звала Бьянку. Ей было страшно среди чужих. «Такая маленькая», — думала Бьянка, боюкая племянницу с каким-то новым теплым чувством. Спящая девочка легко умещалась на сгибе локтя. У них с Рикардо детей пока не было. Интересно, обрадовался бы он дочери? Или был бы разочарован? Сын — это другое дело. Сын — это наследник, которого можно со временем приобщить к делам. а дочери только лишние хлопоты. И Джулия яркий тому пример. Из-за глупого легкомыслия взять и поставить всю семью под угрозу. Малышка завозилась у нее на руках на миг, приоткрыв глаза. Как у всех младенцев личико у нее было еще не оформившееся, в красных пятнах, но глаза золотисто карии яркие, почти как у той Франчески. Для всех нас будет лучше, если она без шума сгинет в тюрьме, отстраненно подумала Бьянка. Она влезла в дом граначи обманом, алгала Рикарда, алгала Донья Сунти, но вместе с тем она чуть не погибла от руки наемного убийцы вместо Джулии, А еще чуть не стала жертвой морских чудовищ. Тоже вместо Джулии. Этот долг так просто не спишешь. Да, иногда старый долг можно похоронить в счетных книгах, спрятать незаметно под новыми столбиками цифр. Бьянка, будучи дочерью и внучкой купцов, научилась проделывать это в совершенстве. Только как забыть, если перед глазами у них всегда будет живое напоминание о предательстве? Она так погрузилась в размышления, что не расслышала тихий стук в дверь. В комнате, бесшумно ступая по ковру, появилась Инес, с тарелкой винограда в руках. «Спит?» — спросила она шепотом. Бьянка кивнула. Инес вся дышала свежестью и была похожа на фею весны в голубом платье с квадратным вырезом, с золотистыми волосами, убранными в жемчужную сетку. Ее глаза цветом тоже напоминали зелёный прозрачный виноград. Бьянке стало неловко за свой неприбранный вид и неприятно при виде подруги. Вчерашний поступок Иннас глубоко ее поразил. Оказалось, что за ее фарфоровой внешностью таился глубокий темный омут. И Бьянка знала, что теперь будет постоянно ощущать его ледяное дыхание. Дружба через прощение — это уже не то, что просто дружба. Поставив блюдо поближе к кровати, Иннас присела на Ларью стены. Под ее глазами залегли голубоватые тени. «Это правда?» — тихо спросила она. То, что Джулия говорила вчера о себе и Энрике. «Энрике! Вечно этот Энрике!» со злостью подумала Бьянка. «Эта курица вообще о чем-нибудь думает, кроме своего мужа». У нее было неоспоримое доказательство слов Джулии. Но она колебалась, заслуживает ли Ина с такой откровенности. Хотя Донне Беатрисе Граначи огласка уже ничем не могла повредить. И Дон Арсага тоже давно в могиле. Все участники той драмы были мертвы, А сейчас важнее было спасти живых, чем оберегать репутацию мертвых. Вынув из-за корсажа письмо, она протянула его Иннес. «Вот, прочти». Донна Граначи написала это Джулии, когда та жила в монастыре. Иннеса зажгла свечи в бронзовом канделябре, а потом жадно пробежала письмо глазами. Судя по тому, как долго она над ним сидела, она перечитала строчки не один раз и не два. Бьянка успела переложить спящего ребенка на другое плечо, чтобы дать отдых затекшей руке. «Значит, Джулия не могла выйти за Энрике, так как они родственники», задумчиво сказала Иннас, медленно складывая письмо. «Но почему она ему ничего не сказала? Неужели донна Беатриса так боялась огласки? Если бы ревность не запудрила тебе мозги, ты бы сама догадалась», зло подумала Бьянка. «Пришлось объяснить». Потому что Дону Арсага было плевать на невестку, ему нужна была магичка Кьямата в своей семье. Если бы он узнал, что у него есть дочь, владеющая магией, тут же прибрал бы ее к рукам и без всякой свадьбы. Глаза Инос предостерегающе сверкнули. Грех говорить так о мертвых, тем более об отце моего мужа. Ой, да брось, ты сама его боялась! Гневным шепотом отрезала Бьянка и правильно делала, между прочим. Я не говорю, что у него вовсе не было достоинств, но он был так одержим магией, что убил в себе все живое. Ина сотвернулась. Энрике так не считает. Твой Энрике всю жизнь обожествлял отца. Пора бы ему повзрослеть. Ему пойдет только на пользу, когда он поймет, что не обязан кроить себя по отцовским лекалам. Между ними снова повисло молчание. Занавески на окне слегка шевелились от сквозняка. Бьянка устало подумала, что ей давно пора вернуться домой. «Скоро должен приехать Рикардо, а слуги становятся так нерадивы, без хозяйского глаза». В коридоре раздался ляск. Кто-то уронил алебарду. Послышался хохот стражников. Иннес вся передернулась. «Мне жаль. Что теперь будет с Франческой?» — спросила она. «Об этом раньше надо было думать», — усмехнулась про себя Бьянка. «Бывают же такие люди, которым кажется, что достаточно сказать «мне жаль», и ситуация волшебным образом исправится». У нее на языке вертелся язвительный ответ, но, взглянув в подавленное лицо Инес, она предпочла промолчать. День в заключении тянулся нестерпимо долго. Мне все-таки удалось докричаться до Кариты, хотя поначалу она встретила мои извинения настороженным молчанием. А в ответ на просьбу спасти скарпу фыркнула и вообще пропала на пару часов. Я была настойчива. От усилий у меня заныли виски, когда Пауроза, наконец, милостливо согласилась. «Хорошо, я помогу ему, только отстань». В нижней части фундамента каменная кладка отсырела и кое-где раскрошилась, так как во время приливов эта часть здания скрывалась под водой. Выбрав самый сырой угол, Карита попыталась расшатать и выломать отсыревшие камни. Скарпа помогал изо всех сил. На то, чтобы справиться с первым булыжником, ушло три часа мы приуныли. Однако со вторым и третьим камнем дело пошло легче. Я не хотела надоедать им вопросами «Ну как? Сколько еще удалось вытащить?» Поэтому просто пыталась следить за их настроением. Это так увлекло, что скрежет ключа в двери прозвучал для меня словно гром среди ясного неба. Я подумала, что меня собираются тащить на допрос, и у меня чуть не отнялись ноги от ужаса. К счастью, это оказался всего лишь тюремщик, который принес миску засохшей поленты и тощий тюфяк. Понюхав еду, я скривилась. От миски пахло еще хуже, чем на заднем дворе у трактирщика Банифачо. Мне нужны были силы, поэтому я попыталась проглотить несколько ложек застывшей бурды. Но то ли пища была слишком грубой, то ли мой желудок весь сохся от страха, но поесть так и не удалось. Тюфяк тоже порядком вонял и был весь в подозрительных пятнах. В общем, я решила, что лучше посплю на голых досках, благо ночи стояли теплые, да и бархатный плащ, приготовленный для Джулии, остался при мне. Сразу после ухода тюремщика я послала мысленное предупреждение Скарпе, чтобы он спрятал следы подкопа. Однако к нему никто не зашел. Это меня насторожило. Если стража считает, что заключенный не нуждается в пище и питье, то какой приговор ему уготован? Сразу вспомнились слухи о тюремных ночных душителях неслышно проникающих в камеры с горотой в руке, а потом вывозящих трупы в канал Орфана. Внизу корите с большим трудом удалось вытащить четвертый камень. Я нервно кусала губы. Полосатая тень от решетки, медленно скользившая по стене, представлялась мне солнечными часами, которые отсчитывали последний день чьей-то жизни. Когда вокруг потемнело и тени совсем исчезли, я, не удержавшись, спросила у Скарпы. «Ну что?» «Будь я кошкой, пролез бы», — коротко сказал Пескотора. Близость свободы его воодушевила. К нему сразу вернулись энергии и прежнее ехидство. Но мне все равно было тревожно, и чем быстрее сгущалась темнота, тем сильнее росло мое беспокойство. Тюрьмы в Венете славились своей неприступностью. На моей памяти еще никому не удавалось выбраться из их ловушек. Всем существом я чувствовала мягкий плеск глянцевой черной воды в канале и мрачную неподвижность выраставших из него стен. Хватит ли сил у вытащить еще несколько скользких камней? Наступил час отлива, и вода, отступая, открыла нижнюю часть стены, покрытую темно-зеленым илом. Ближе к рассвету мне послышались внизу в колодце какие-то звуки. Я вскочила. Скрежет отворяющейся двери продрал по нервам. За ней возникло желтое пятно фонаря. «Беги!» — мысленно прокричала я Скарпи. «Слишком узко. Я не пролезу», — послышалось в ответ. Призвав на помощь свой дар, я увидела, как он пытается придвинуть кровать обратно к стене, чтобы скрыть следы разрушений. Меня хватило дурное предчувствие. От волнения я чуть не выломала решетку, закрывающую крошечное окно в моей камере. «Нет, беги прямо сейчас, Карита! — лязг ключей слышался уже возле камеры Пескотора. Я приготовилась к худшему, понимая, что никто просто так не придет к заключённому среди ночи, желая скоротать часы до утра. Темноту прорезал чей-то вопль, но кричал не скарпа. Снова послышался скрежет и топот множества ног, будто внизу промчался целый табун. Замелькали огоньки факелов. Тот тюремщик, который зашел в камеру первым, весь трясся, прижимая ладонь к лицу. Его пальцы были черны от крови. «Ого, это он тебя так?» спросил кто-то. Вот дьявол, надо было ему все ногти вырвать. Пострадавший отчаянно замотал головой. Да не он это, не он, там другое. Глаза горят, когти во. А карлик-то жив. Сразу несколько человек потянулись в камеру, теперь уже с большей осторожностью. Вскоре раздались изумленные возгласы. Нет его здесь. Что, сожрали? А это еще что? Судя по проклятиям, донёшимся снизу, Они обнаружили лаз в стене. Когда спустя некоторое время тюремщики вспомнили обо мне и гурьбой ввалились в мою коморку, я могла только всхлипывать от смеха, сжавшись в комок на полу. В душе у меня все ликовало. Он сбежал. Он смог, у него получилось. Первый стражник, увидев меня, даже попятился. «Чего это с ней? Может, перепугалась?» Я до боли прикусила ладонь, чтобы не расхохотаться в голос. «Припадошная!» Боркнул тюремщик, схватив меня за плечо и пытаясь вздёрнуть на ноги. «Ты осторожней!» — говорят, она ведьма. Меня снова потащили куда-то по узким лестницам и коридорам. Втайне я надеялась, что на этот раз посчастливится угодить в сырое подземелье, где мне было бы проще общаться с Каритой. Вода близко. Увы, новая камера оказалась под самой крышей. Это была унылая комната, вытянутая, как пенал, с низким потолком, нависающим над головой. На кирпичных стенах кое-где сохранились следы побелки. Зато в дальнем конце комнаты было маленькое окно с решеткой, сквозь которое виднелся клочок ночного неба. На миг я забыла даже о присутствии тюремщика, жадно глотая ночной воздух. Только сейчас я поняла, каким смрадом дышала до сих пор. Меня отрезвил грохот захлопнувшейся двери. Оказывается, человека может осчастливить даже такая малость, как глоток свежего воздуха, В тюрьме можно потерять многое. Здоровье, зубы, а то и некоторые конечности, не дай бог. При одном воспоминании о том пыточном колодце у меня заранее ныли все кости. Но прежде всего ты теряешь чувство собственного достоинства. Ты смиряешься, когда с тобой обращаются, как со скотиной. Привыкаешь радоваться мелочам. Куску хлеба без плесени, пложки воды, глотку воздуха из крошечного окна под крышей. За один день в этом ужасном месте я превратилась в комок страха. Стиснув руки, чтобы не дрожали, я сурово приказала себе. «Разве этому тебя учили на Миракола? Как нам говорили монастырские сёстры? Чтобы не пришло к тебе из моря, ты должна с достоинством встретить это. Здесь в Корчере водятся свои чудовища, возможно, ещё пострашнее морских, но их тоже нужно встретить с честью». У стены вдруг послышался шорох, заставив меня нервно прислушаться. «Неужели крысы?» Говорили, в корчере водились крысы размером с собаку. От моего хваленного самообладания не осталось и следа. Взвизгнув, я проворно забралась ногами на койку. Что-то пролетело через комнату, невидимое в темноте. Мои щеки обдало воздухом, и не успела я опомниться, как что-то родное, теплое со смехом прикоснулось к моему сознанию. А мне в руки свалился крупный комок перьев, бьющий крыльями и совершенно счастливый от встречи.